Глава четвертая После работы мы собрались на пустыре и уселись возле старой машины ГАЗ-51. Эта машина была списана, как негодная подлежала разборке на части. Собрание открыл Игорь. Он сказал, что мы отработали неделю и пора подвести итоги. Но прежде всего надо выбрать председателя и секретаря. Председателем выбрали его самого. Игоря у нас всегда выбирали председателем. Секретарем предложили меня. Но я сказал, что у меня болит рука, я ушиб ее молотком. Это было давным-давно, я уже забыл об этом, а теперь, к счастью, вспомнил. Мне поверили. Вместо меня секретарем выбрали Макарову. На собрании пришли наша классная руководительница Наталья Павловна и главный инженер автобазы. Тот самый, который водил нас в первый день по цехам. Оказывается, он считается руководителем нашей практики. А я и не знал. Главный инженер сказал, что администрация автобазы создала нам наилучшие условия. Все ребята распределены согласно их интересам, склонностям и личным качествам. Все цеха и бригады оказывают нам полное внимание. В общем, все идет прекрасно. Он надеется, что мы получим трудовые навыки. А если у кого есть претензии, он их с удовольствием выслушает. Но по его лицу было видно, что претензии он выслушает без всякого удовольствия. Все молчали, никто не выражал претензий. Тогда Игорь сказал, что он целиком присоединяется к главному инженеру. «Практика идет прекрасно. Администрация относится к нам великолепно. Все ребята сделали колоссальные успехи. А если кто и отстает, то сам виноват, пусть подтягивается. Но кто именно отстает, Игорь не сказал. Он старается никого не задевать». На самом деле практика у нас шла вовсе не так хорошо, как они говорили взять например меня со шмаковым мы только последние два дня работали нормально, а до этого были на подхвате. а те кто работали в механическом цехе до сих пор ничего не делали стояли за спинами рабочих, смотрели как те работают на разных станках. мы их называли заспинниками один из таких за Салаухин сидел рядом со мной. Я подтолкнул его, чтобы он высказался. Салаухин махнул рукой, не хотел связываться. Тогда я сказал: "Некоторые ребята не работают, только смотрят". "Нет", возразил главный инженер. "Они не смотрят, а наблюдают. У них наблюдательная практика. Наша классная руководительница наталья павловна очень обрадовалась тому что все идет хорошо она всегда радуется когда все идет хорошо и огорчается когда идет плохо и мне тем более не хотелось ее расстраивать она уже старенькая и у нее слабое сердце и я не стал возражать главному инженеру наталья павловна сказала что она очень рада тому что все идет хорошо но добавила она Практику надо увязывать с учебным процессом, со школьной программой. Когда мы работаем, мы должны всё время думать про физические и химические законы, которые изучали в школе. Должны увязывать эти законы с тем, что мы видим и делаем на производстве. Мы ничего не возразили Наталье Павловне. Мы никогда ей не возражаем. Пусть себе говорит. После этого главный инженер сказал «Товарищи, я, к сожалению, не успел просмотреть ваши наряды, но думаю, что заработок каждого составит не менее чем рубль 30 в день». Все этому обрадовались и очень оживились. «Внимание, есть существенное предложение», – с важным видом объявил Игорь. Но ребята не могли успокоиться. «Рубль 30 в день!» Никому не снились такие деньги, особенно девочкам. Они хихикали, перешептывались, наверное, обсуждали, как будут тратить свою зарплату. «Тише, дети», — сказала Наталья Павловна. «Чем тише вы будете сидеть, тем скорее мы кончим собрание». Она всегда так нас успокаивала. Но Игорь очень обиделся, что ребята не хотят выслушать его существенное предложение. При всей своей воспитанности он был очень капризен. Он обиженно надул губы и сразу стал похож на ребенка. «Если это не интересно то я могу не говорить». Это были красивые слова. Ни при каких обстоятельствах Игорь не отказался бы говорить. Когда все успокоились, он сказал, «Наталья Павловна совершенно права. Надо увязать нашу работу со школой. а потому я вношу такое существенное предложение. Тут Игорь сделал паузу, чтобы заинтриговать нас и придать своим словам больше значительности. Это примитивный ораторский прием. Однако у Игоря он всегда достигал цели, воцарялась напряженная тишина. Я же, наоборот, никогда не умел пользоваться этим приемом. Как только я делал паузу, тут же начинал говорить кто-нибудь другой. игорь убедился что все его слушают и торжественно произнес я предлагаю общими усилиями нашего класса восстановить этот списанный автомобиль и подарить его нашей школе и он величественным жестом показал на сломанный автомобиль возле которого мы сидели все обернулись и возрлись на эту несчастную машину даже человеку незнакомому с автомобильным делом Было очевидно ее плачевное состояние. Она стояла на деревянных колодках и была совершенно раскулачена, с нее были сняты все сколько-нибудь годные части. «Состояние этой машины тяжелое», — продолжал Игорь, «но тем значительнее будет наша заслуга». И он сказал еще несколько прочувствованных слов. «Если мы восстановим эту рухлядь...» то увековечим наш класс, прославим себя в веках, и о нас будут говорить потомки». Он сказал несколько по-другому, но смысл был такой. У Натальи Павловны сделалось растерянное лицо. Она всегда приходила в замешательство, когда кто-нибудь из нас выступал с неожиданным предложением. Не знала, как на это отреагирует директор школы и завуч. «А вы справитесь с этим?» Тревожно спросила Наталья Павловна. Все были так обрадованы предстоящей большой получкой, что потеряли способность к здравому суждению и хором закричали «Справимся!». Я тоже был рад, что получу такие большие деньги. Но нельзя же из-за этого терять самообладание, здравый смысл и трезвый взгляд на вещи. Я сказал, прежде всего, давайте осмотрим этот тарантас. «И тогда будем решать». И чтобы мои слова выглядели убедительнее, добавил. «Надо составить дефектную ведомость и определить объем работ». Вот какие словечки я ввернул. Они произвели на ребят большое впечатление. Даже Игорь не нашелся, что ответить. Только насмешливо спросил. «Ты, по-видимому, боишься?» «Ничего я не боюсь», — ответил я. но надо подойти ответственно». Тут встал Вадим Беляев, ткнул пальцем в кузов несчастной машины и сказал «Я отлично знаю этот драндулет, он еще в очень хорошем состоянии, а если чего не хватает, то я достану в два счета». Так как в дальнейших событиях Вадим будет играть существенную роль, я скажу о нем два слова. Во-первых, Вадим – закадычный друг Игоря. его верный помощник и адъютант. Не помню, в каком классе мы сочинили про Игоря песенку, в которой были такие слова. И, ожидая приказаний, Вадим трепещет перед ним. Перед ним, перед Игорем. Во-вторых, Вадим трудный ученик. В том смысле, что был известный на всю школу делец. Он менял марки, завтраки, конфетные и спичечные этикетки, устраивал по блату подписки на всякие собрания сочинений, во время фестиваля молодежи доставал значок какой угодно страны, даже Канады. Вадим мог раздобыть билет на любой футбол, концерт, выставку, куда угодно. Как это ему удавалось, никто не знал. Он не был спекулянтом, он был даже, в общем, невредный парень. Но у него была судорожная страсть что-то доставать, что-то менять. Может быть, он был просто больной. Ведь предупреждала же нас Наталья Павловна, что Вадим вроде как «психический» и заклинала нас не вступать с ним ни в какие сделки. В первый день практики Вадим принес на автобазу карманный радиоприемник величиной с папиросную коробку «Казбек», только потолще. Где достал Вадим этот приемник, я не знаю. Он его принес, удивил всех и больше не приносил. На следующий день Вадим явился в финских брюках, очень узких, в обтяжку, прошитых вдоль и поперек белыми нитками. Это хорошие, удобные брюки с множеством карманов. Но толстому Вадиму они были узкие. Он не мог в них ни сесть, ни встать. Они даже не застёгивались у него на животе. На следующий день на Вадиме этих брюк уже не было. Так, каждый день Вадим удивлял всех какой-нибудь новой вещью. То принесёт большой красочный проспект с моделями американских автомобилей, то папиросную зажигалку с вделанной в неё крошечной пепельницей, то ещё что-нибудь. В общем, разное. Принесёт на один день – а потом эта вещь исчезает неизвестно куда. И непонятно, чья эта вещь Вадима или еще чья-нибудь. Может быть, он ее просто взял взаймы. Но из-за этих штучек Вадим сразу стал заметной и даже известной фигурой на автобазе. Его знали все. Тем более, что Вадим предпочитал быть на подхвате, любил разгуливать по автобазе. Я не мог понять толком, в каком цехе он работает. То он возился на складе, то уезжал куда-то с агентом, то выполнял поручение Игоря. И вот теперь он стоял толстый, упитанный, разовощекий, с твердым светлым ежиком на голове, в громадных роговых очках и утверждал, что он все достанет в два счета. «Вот видишь», — мягко, но с упреком сказал мне Игорь, «Вадим понимает общую задачу, а ты не понимаешь». Я-то понимаю, ответил я, а Вадим болтает, чего не знает. Нет, возразил Игорь, машину можно восстановить, я тоже в этом немного разбираюсь. Игорь намекал на то, что у его брата есть москвич, и он, Игорь, лучше нас всех водит машину. Но водить машину одно, а ремонтировать совсем другое. Вот так, продолжал Игорь, а в тебе, крош «Нет энтузиазма. Ты не хочешь участвовать в общем деле». «Не извращай мою мысль», — сказал я. «Я хочу участвовать в общем деле, но не хочу, чтобы мы раздавали пустые обещания. Я работаю в гараже и знаю, что такое автомобиль в целом. Надо прежде всего определить объем работ. Пусть Шмаков Петр скажет, он тоже работает в гараже». Но Шмаков Петр Ничего не сказал. Он и без того молчалив, а на собраниях у него и вовсе пропадает дар речи. Он покряхтел, но не выдавил из себя ни слова. Зато сказал Вадим. «Считаю предложение Игоря реальным. Пусть выскажутся ребята». «Пусть выскажутся», согласился Игорь. «А крош всегда против. Это не его вина, а его беда». Этим выражением он хотел меня унизить. Ребята, работавшие в механическом, спросили, будут ли они сами вытачивать детали для нашей машины или будут только наблюдать. «Конечно, сами», – заверил Игорь. «Правильно, Вячеслав Петрович?» Вячеслав Петрович – главный инженер. Он ответил, «Если вы будете восстанавливать машину, то только своими руками». Но никто не обратил внимания на его многозначительное «если». Все обратили внимание только на слова своими руками. Поликутин и другие ребята, работавшие в моторном цехе, заявили, что они наверняка соберут мотор на машину. Майка и Надя Флёрова взялись сшить сиденье и спинку сиденья. Те, кто работал в электроцехе, сказали, что у них в цехе полно всякого электрооборудования. Его можно восстановить и поставить на машину. Рождественский и Горкуша взялись покрасить машину в любой цвет. Резвиков обещал заварить все нужные части, он работал на сварке. Свидерский и Смирнов сказали, что отремонтируют радиатор и сделают все медницкие и жестяницкие работы. Словом, все загорелись этой идеей. «Наш класс единодушен», — сказал Игорь. Кроме Кроша. К счастью, он остался в гордом одиночестве. Я возразил, что меня не поняли. Я вовсе не против, но считаю... Игорь перебил меня и, противно улыбаясь, сказал, что я могу на деле доказать, что я не против. Почему так получается? Какую бы глупость ни говорил Игорь, все с ним соглашаются. А когда я говорю, на лицах появляется недоверчивое выражение. будто ничего, кроме ерунды, от меня ждать нельзя. Каждый раз я даю себе за больше не выступать. И все же опять выступаю. «Теперь», — сказал Игорь, — «я предлагаю избрать штаб. Он будет руководить работой по восстановлению машины». «Зачем штаб?» — закричал я. «Только заседание устраивать». Все закричали, что действительно никакого штаба не надо. Никто не хотел заседать. «Это правильно», – вдруг согласился Игорь. «Пожалуй, штаба не надо, но руководителя выбрать необходимо, чтобы координировать работу». Ему самому хотелось быть руководителем. «Тогда я предложил Поликутина, который лучше всех разбирается в технике». «Поликутин лучше всех разбирается в технике, пусть он и будет руководителем». Но подлиза Вадим возразил. Для руководителя нужны организаторские способности, поэтому я предлагаю Игоря. Он работает в конторе и будет все координировать. А Поликутина я предлагаю избрать заместителем по технической части. Все с этим согласились. Выбрали Игоря руководителем, а Поликутина заместителем по технической части. Игорь заявил, как хотите, но необходим помощник по снабжению. Я предлагаю Вадима, пробивной парень. Вадим, конечно, пробивной парень, но он любит делать всякие дела, может взорваться и скомпрометировать нас. И я сказал, я против. Почему? спросил Игорь. Я не хотел говорить, почему. Против, и все. Надо обосновать свой отвод, настаивал Игорь. Я ляпнул. Он твой приятель. Все расхохотались. Игорь опять противно улыбнулся. «Это не основание для отвода». Снабженцем выбрали Вадима. Тогда Игорь заметил. «Вот видите, я, Поликутин и Вадим, и есть тот штаб, который я предлагал с самого начала». Решили, пусть это называется штабом. Черт с ним, если ему так хочется. «Теперь, — сказал Игорь, — пусть каждый цех выберет старшего». Все стали выбирать. В гараже работали только двое. Шмаков Петр и я. Шмаков выбрал старшее меня.